Через три года после упразднения опричнины и роспуска опричного корпуса Иван IV решил доверить высшую власть другому человеку и представить себя как удельного князя. Он принял титул князя московского. План Ивана IV состоял в том, чтобы сделать себя менее заметным и направить любую общественную неудовлетворенность государственными делами против личности нового правителя. Этому правителю он дал титул великого князя всея Руси. Титул царя теперь стал неопределенным. В значительной степени успех или неудача плана Ивана IV зависел от личности нового верховного правителя. Иван IV хотел быть уверенным в том, что новый монарх не примет свою роль слишком серьезно и в действительности будет подчиняться его секретным приказам. Кандидат на такую роль не должен был быть близко связан с любым из боярских родов, но устраивать генеалогически и в иных отношениях бояр и высших чиновников. Ивану IV удалось найти человека, который отвечал бы всем этим требованиям. Он был крещеным татарином царской крови, бывшим царем Касимова Саин Булатом. Его христианским именем было Симеон. Его отец Бекбулат был внуком хана Ахмата, правившего Золотой Ордой. Саин Булат, Симеон Бекбулатович, был таким образом потомком Чингисхана. Смотрите Вильяминов-Зернов, том 2, страница 9-11. Находящиеся на московской службе татарские цари и царевичи, как мусульмане, так и крещеные, обладали на московицкой социальной лестнице почетным первенством. Те, кто перешел в христианство, роднились с русскими аристократическими семействами. Саин Булат после крещения женился на княжне Анастасии Мстиславской, дочери видного московского боярина, князя Ивана Федоровича Мстиславского, мать которого была племянницей великого князя Василия Третьего, отца царя Ивана Четвертого. Ее отец был крещеным татарским царевичем Казани по имени Петр. Мстиславские таким образом приходились роднёй царю Иван IV, стал его родственником и семён Бекбулатович. Разумеется, генеалогическое древо Симеона и его связи были довольно впечатляющими. Саин Булат был назначен царём Касимова не позднее 1570 года следующие два года он принял активное участие в Ливонской войне во главе своего двора из Касимовских татар. Он перешел в христианство в 1573 году. Там же страницы 3 и 11, 24. И приблизительно 1 сентября 1575 года Иван IV провозгласил его великим князем всея Руси. о Семёне и его правлении смотрите Лилеев, Страницы 21 54 Николаев Семён Бекбулатович Том Сабанеев Смыслов 1904 год Страницы 466 460 9. Шмурло, том 2, часть 2, страницы 54-62. Вернадский. Иван Грозный и Семён Бегбулатович, страницы 151-169. В летописи, составленные около 1625 года, известный как «Пискаревский летописец», сказано, что Иван IV короновал царя семёна Пискаревские летописи, страницы 81, 82 и 148. Это недоразумение, порожденное тем фактом, что семён даже до того, как стал высшим правителем России, именовался царем Касимова.